Глава 4. Братья и Конниковы. Самые лихие бандиты кровавых 90-х до сих пор живы. Одни на воле, другие за решеткой. Но есть среди них особые экземпляры, как выразился один из сыщиков, занимавшийся в советские годы расследованием у громких дел УПГ. Родные братья и Конниковы – тот самый случай. Олега и Эдуарда в 1996 году приговорили к смертной казни за убийство и бандитизм. В виде исключения суд разрешил братьям находиться в ожидании расстрела в одной камере. Самого страшного, к счастью для них, не произошло. Смертную казнь обоим заменили на пожизненное лишение свободы. За решеткой Олег неожиданно открыл в себе писательский дар, а Эдуард — музыкальный. Талант криминальный уступил место творческому. Иконников-старший по-прежнему в колонии для пожизненно осужденных. Сейчас в Снежинке, но известен на воле своими рассказами. Иконников-младший на свободе. Верховный суд снизил ему срок до 15 лет, которые давно истекли, и он выступает с собственной группой. Я встретилась с обоими братьями, чтобы выслушать их историю из первых уст. Я воровал, грабил, убивал, затем сам схлопотал свинцового шмеля. из Изноволит прострелянность шеи текла мне по щеку моя черная почему-то кровь. Некоторые преступления совершал хладнокровно, на другие адреналинило. Иногда совесть мучила сознание и душу, иногда нет. Взяли меня раненого без сознания, иначе живым бы я не сдался. Цитата Олега Иконникова. По уголовному делу братьев Иконниковых можно писать историю криминальной России эпохи 90-х. Они были первыми настоящими бандитами в Забайкалье. Банда первомайцев, поселок, где жили в то время Иконниковы, назывался Первомайским, была создана в 1991 году старшим братом Олегом, отмотавшим не один срок за кражи и грабежи. Входило в нее несколько человек, ранее отбывавших наказание, и бывший сотрудник ГАЭ по имени Костя. Они промышляли налетами на магазины и рэкетированием коммерсантов. В 1992-м банда случайно убила во время одного из налетов милиционера по фамилии игнатьев Он открыл черный список жертв ОПГ, в котором не меньше шести погибших. В основном коммерсанты, директора кооперативов Один из налетов на турбазу «Березки» стал для банды последним. В начале 1993-го к первомайцам приехали на серьезный разговор представители нескольких ОПГ Читы. Просили помощи разобраться с чеченскими боевиками, так они их называли, которые хотят взять под контроль центральный городской рынок и аэропорт. Братья Иконниковы согласились. 24 февраля 1993 года вооруженные до зубов, в том числе гранатами и автоматами, все это предоставили два четинских криминальных авторитета Княжев и Порыгин, они устроили налет на трубазу «Березки», где остановились представители чеченской диаспоры. Но кавказских бандитов там не было, их заранее предупредили о налете. Так что первомайцы просто постреляли по номерам, бросили связку гранат в помещение, где должны были находиться боевики. Ранили случайно одного отдыхающего китайца. Задел самого Олега, возможно, рикошетом от пули, а может, его снял снайпер с соседнего дома. Очнулся в реанимации. Кругом милиция. С тех пор олега Иконников не покидал мест заключения. Сменил несколько колоний. Не так давно его перевели из черного дельфина в снежинку, где я его и нашла. «А вам сколько лет? Вы верующая? Вы крещенная? Забросал мне вопросами Олег конников сидящий в клетке. «Так это вы меня будете интервьюировать?» Шучу я. «Узнаю коллегу писателя». Иконников улыбается, показывая ряд железных зубов. «Лучше вы о себе расскажите». «С самого начала, что ли? Вы читали книгу «Большая медведица»? Там описано все, что вошло в мой смертный приговор. А рассказы? Прочитайте, прошу вас. Там все есть. Хотя, наверное, не все. Еще многое предстоит написать. Знаете, какое у меня прозвище? «Икона». Это было позже, а первое — ремень. Вот как оно появилось. Первый раз я попал в тюрьму в 1972 году, и тогда законы у зэков были очень жесткие. Как сейчас помню, 6 сентября я зашел в камеру с матрасом. Раньше вообще вот как было. Во дверях встаешь, тебе говорят «нездорова». Статья какая? Негативная? Это они произносил мне, например? Ну, допустим, изнасилование. Таких могли в приличную камеру даже не пустить. Но мне бояться нечего ей дальше никогда не совершал преступлений против женщин и детей. Сексуальных случаев тем более не было. Я старой закваски. И все, кто он такой уйдет, я... Пфф, хоть я и верующий человек. Так вот, зашел в камеру, прокричал в ответ. «89-я, часть третья». То есть магазин обокрал. Быстренько расстрелился. Мне говорят. «Вот теперь кричи. Тюрьма, тюрьма. Дай мне крюкуху». А я еще пацан. Вот такой был. Конников показывает, что рост был чуть больше метра. Они все мужики бывалые. Я залез на нары кричу в окно, «Тюрьма, тюрьма, дай кликуху!» ну мне там кто что придумывать стал. И там женщина одна сидела. А разве женщины тоже сидели? Под средством? Конечно. Тогда не было отдельных СИЗО для мужчин и для женщин. Так вот, она кричит, «Ем надо ремня дать и выгнать его из тюрьмы». Мне говорят, «Да, пацан, слышал? Теперь будешь ремень». Вот так потихоньку оно ко мне прицепилось. А история моя, если коротко, такая... Задержали в феврале 1993 года при нападении на гостиницу в четинской области. Вы знаете? Нет? Знаю, но хочу от вас услышать. В Читу приехала группа лиц кавказской национальности, стали свои порядки устанавливать, все хотели взять под свой контроль. Я был тогда в ОПГ, и они нам предложили, мол, половину будете отдавать нам. Я подумал, что мы правильно делаем, выдавливаем чужаков. Они же говорили, заберем Читу, все тут перекроим. эй вот произошло нападение на турбазу «Березки». Мы постреляли там из автоматов. Один китаец получил пулю случайно, потому что я сказал в окна стрелять. Гранату бросили в комнату, где бардачи обычно собирались. Вырвало дверь, пол провалился. Меня ранило в голову. Кто стрелял, я так и не понял. Там в то время было четыре группировки. Справка. В Забайкальском крае действовало несколько крупных ОПГ первомайский во главе с Олегом Иконниковым, Крючевские с Костей Крючевским, была еще джекичановская группировка. Название она получила по имени известного актера Джеки Чана. Ее руководители ездили по деревням, искали крепких ребят, которых потом обучали единоборством. И Кошкоедовская. По одной из версий правильно писать «Кошкоедовская», потому что якобы ее главарь Сергей Ческидов, сбежав из тюрьмы, от голода первым делом съел кошку. Но самую жестокую считалась Осиновская ОПГ – Лидер Игорь Асинцев по прозвищу Асина. Они убивали и членов других банды и своих. Асиновские убили двух авторитетов, которые вооружали Конникова. Аресты членов Асиновского ОПГ проходили вплоть до 2012 года. Лидер ОПГ Асинцев жив, сидит во Владимирском централе. Ему не дали пожизненного срока, даже при том, что часть убийств была доказана. Он пошел на сделку со следствием. Я пережил клиническую смерть, про которую только в книгах читал. Видел себя сверху, как мое тело выносят из гостиницы. А потом вошел обратно в тело. И вот меня в больницу провезли. А когда очнулся в реанимации, уже вокруг милиция. Я надеялся, что организованная преступность вытащит меня из больницы. Но вместо этого ко мне послали киллера. Это сделала Сина. добить да хотел так, на всякий случай, чтобы я не дал показания. А Синовский потом убили боцмана и еще наших. Вот почему я всегда говорю теперь молодым ребятам. В организованную преступность не лезьте никогда. Там только преступления совершают организованно. А дальше каждый спасается как может. И там же своих убивают. Были киллеры, которые специализировались только на том, что подчищали неугодных лидеру. Да, знаю. Одного из них я вот даже брала интервью в колонии для пожизненно осужденных. Плохая профессия у них. Они и детей, и женщин, и стариков могут убить, если будет приказ старшего. Я никогда ничего такого не совершал. Но меня в 1996 году приговорили к смертной казни. Как она тогда происходила? Я только видел, как забирают. приходит прокурор открывают камеру. Она называлась могилой. Она вся узкая, темная, сырая, холодная. В этих условиях место через четыре человек готов. Я эту могилу называл братской могилой, так как сидел в одной камере вместе с родным братом. Жалели о том, что натворили? Я писал книги о сожалении, что судьба моя сложилась так печально. Кроме боли и зла, людям больше ничего не дал. Жалел я о прожитом и пролитом. Жалел, и вот, наконец, пришел тот день, когда мне стало стыдно. Стыдно, что шарил в чужих квартирах, в поисках чужого добра. Что я там искал? Решетки-запретки? Романтика уголовной жизни? Чушь все это собачья. Сон на рябой кобылы. Мою уголовную хребтину сломал стыд. Я счастлив, что брат освободился и сейчас живет нормально. Недавно начальник колонии пришел ко мне говорит, «Твой брат уже в Ютьюбе засветился. Стоит на крыше и поет». Лучших слов я и не слышал А как вы в себе открыли писательский талант? Меня содержали в тюрьме ФСБ в Хабаровске. Кстати, все время только на легковых машинах перевозили. Я никогда не ездил в Иранке. И один раз меня из ФСБ привезли на аэродром. Подъехали к самолету, зашли туда, сели в кресло. И вот один из сотрудников ФСБ, буду его называть Ушастый, попросил меня написать про мои похождение Он нормально ко мне относился. Просил обращаться к нему по имени. И я, представляете, приехал в тюрьму и начал писать. И вот когда книгу писал, еще молодой был, 36 всего, без черновика вообще, и удовольствие получал. Опубликовали, сейчас в интернете есть. А потом уже рассказы пошли, больше ста. И я не один год подряд был лауреатом некоторых конкурсов. Сейчас мои рукописи не пропускают на волю. Я назвал свою последнюю повесть «Долгая дорога». Я, когда сидел в черном дельфине, молил Бога, «Забери меня отсюда, я уже не могу». Не забирал. Через 10 лет меня осенило, Я понял, что такие, как я, оказывается, смерти не заслуживают. И тогда я стала просить Бога о другом. Облегчи мне страдания. Прошло восемь лет, и Бог меня услышал. Сейчас легче. Легче это потому, что этапировали в снежинку? Да, вот я прямо говорю. Не потому, что тут расслабуха, а потому, что здесь все адекватно. Тут начальник учреждения, все по букве закона. Вот это мне и надо. С таким, как я, самое главное, когда закон исполняют. А я себя ощущаю человеком нормальным. Чтобы сотрудники мне тут выбили зубы, это еще надо выпросить. рекламируйте тюрьму? Я всем доволен. Вот я бы с удовольствием написал про тюрьму. Но к чему писать про решетки и кирпичи? Я бы написал про людей, которые здесь работают. Представляете, здесь больше двухсот человек. Я же говорил, выпишите мы почитаем, заметил начальник Снежинки. И мы стали прощаться с Олегом. Вы брата моего найдите, прошу, прокричал Иконников-старший, когда его уводили. Поговорите с ним, талант. Талант. «Уже после возвращения Снежинки я нашла Эдуарда». «Когда Олег сел в первый раз, ему было 14, а мне 4 года», — начинает Эдуард. «Между нами разница в 10 лет». «Я помню, как мы приехали с мамой к нему на длительное свидание на малолетку. Трое суток мы жили в специальном помещении на зоне в четинской области. Я понимала тогда, что это тюрьма, но не понимал, почему брат должен жить там, а не дома с нами». «А за что он тогда сел?» за кражу Мы жили в бедном районе под названием «Жилучасток». Кругом ветхие двухэтажки. А рядом был колхоз, и там магазин. Вот Олег с друзьями и вынес его. После кражи они купили у цыган золотые печатки и шоколадки. Уговорили кого-то из взрослых мужиков купить им шампанское и билеты на поезд до Москвы. И вот представляете себе картину. Едут в вагоне пацанята, все в золоте, пьют шампанское и закусывают шоколадом. Проводница или кто-то из пассажиров вызвал милицию. Их сняли с поезда на одной из станций. Ну и тут же посадили. Потом он получил второй срок, тоже за кражу. Меня всегда удивляло, что к нему заявляются какие-то друзья в наколках, что он постоянно куда-то уходит гулять. Ну а потом он вроде остепенился, познакомился с Леной, сын родился. Долго время работал водителем. Когда с деньгами стало туго, уехал в артель в Иркутск на заработки. Ну и я вскоре к нему приехал. А тут случилась девальвация, зарплату никому не выплатили. Вот тогда и стали мы с ним зарабатывать темными делами и делишками. Но это не было как в фильмах, типа «давай банду создадим». Нет, это все само собой получилось. В Иркутске магазины грабили. Потом волна рэкета из Москвы докатилась до нас. В том смысле, что и мы стали рэкетирами. Человек 12 нас было. И на всех пара пистолетов. Коммерсанты платили дань. Кто отказывался, тот страдал. Тяжело вспоминать. Так ведь четверть века прошло, даже больше. А я до сих пор переживаю. Эти 90-е правда лихие были, кровавые. Все, что мы тогда делали, это как бы правильно выразиться, неестественно, что ли. Три года длились наши похождения, пока мы все не оказались за решеткой. Прокурор мне запрашивал 15 лет изначально, но сотворились одинаковые приговоры мне и брату, смертная казнь. Прозвучало, будто гвоздь забили в крышку гроба. Брат переживал, что втянул вас во все это. Да, потом к нему пришло сознание Мы ведь в одной камере сидели, представляете? А как это вышло? Я написал судье прошение. Насколько мы все равно были под расстрелом, то просил, чтобы побыли вместе перед смертью. И она удовлетворила. «Помните эти дни ожидания, когда выведут на расстрел?» «Такое не забудешь. Каждый день ждали. А там ведь как было? При нас и соседней камера двоих вывели вроде как на свидание, а они уже не вернулись. Мы старались с братом о казни не говорить, просто общались на отвлеченные темы. Но в камере будто пахло смертью, она словно в воздухе была». Как вам это объяснить? Мысль о скорой смерти в тебе поселяется и постоянно с тобой. Отдыхаешь от нее только когда спишь. Я тогда очень жалел, что прожил так свою жизнь бессмысленно, глупо. Уверовал там тогда. Мне было страшно, что приведут в исполнение приговора а я не крещеный. Я позвал священника. Олег уверовал крестился только спустя несколько лет в черном дельфине. Я написал в той камере смертников стихотворение. Оно потом стало песней. Я даже клип снял. Опять на небе луна зовет меня в путь, зовет меня в путь. А я сижу у окна и не могу уснуть. Когда-нибудь по весне я поднимусь, и вдалеке от земли я Богу помолюсь. И бесконечная жизнь, как бурная река, и я плыву на ладье, плыву издалека. Это были ваши первые стихи? Нет. Я писал стихи и музыку с восьмого класса. В школе организовал свою музыкальную группу. Мы играли даже в Доме культуры машиностроительного завода, где отец работал. Делали кавер и свои какие-то песни исполняли. Если б не девяностые, то как знать, может, не затянула бы вся эта криминальная тема и сразу бы стал музыкантом. Но вообще это долгий разговор. А мораль такова. Те, с кем мы общаемся, определяют наш путь. Выбирайте окружение. Но, кстати, сама криминальная романтика мне никогда не нравилась. У меня даже нет наколок. Где вы наказание? Из пятнадцати лет, на котором мне заменили пожизненный срок, а его, в свою очередь, дали указом президента о помиловании, большую части я отбыл на Крыпке, в Енисейске. Это такая тюрьма строгая, где сидишь все время в камере. Там я написал песню. «Здесь снегами заметает лагеря, Для южан здесь всегда непогода. Я двенадцать уже отмотал, И до дома осталось три года. Покрывала здесь стелет зима, Белоснежная, ростом в метра. Здесь мороза за сорок всегда, и для слабых здесь точно не место. Гитары в тюрьме не было, так что не мог музыку сочинять. А потом перевели на зону в Читу. Там и режим мягче, и гитара была. Можно было приходить в клуб, поиграть. Там я песню накидал. Уже после освобождения весь ушел в творчество. У меня несколько альбомов вышло. Лирика, шансон. Про тюрьму там есть? Есть, но больше про жизнь на воле. Я ведь давно живу другой жизнью. У меня трое детей растет. Брат вам звонит? Прошлое вспоминаете? Звонит регулярно. Он рад за меня. Рад, что я на воле. А прошлое вспоминать некогда. Звонки они ведь по пятьдесят минут. Так что успеть бы наговориться про настоящее. Жизнь идет. У меня тут, у него там. Но она идет.